6. Дело табак. Судебное дело о табаке, коренях и травах. Русское царство, 1680 год. Большинство судебных дел 17 века нам сегодня недоступны, так как не сохранились в архивах, да и далеко не во всех случаях велись подробные записи. Те же, что дожили до наших дней, предсказуемо не могут не поражать воображение архаическим языком и непривычными нам законами и обычаями. Но вот что удивительно, нередко они привлекают внимание схожестью происходящего с нынешними реалиями, как будто не было трех с лишним столетий. «Прибрел я, сирота твой, на Белоозеро». «Царю-государю и великому князю Федору Алексеевичу, всея великие и малая и белая России самодержцу, бьет челом сирота твой Белозерского уезда, за Заозерского стану, волости, Лепина, Борку, Иванов, крестьянина Елизарьева, сына Коротнева, деревни Дорины, Якушков и Актистов». В нынешнем, государь, в 188 году марта, 18-й день, 7188 год от сотворения мира по старому летоисчислению или 1680 по Петровскому. Примечание Алексей Кузнецов. «Прибрел я, сирота твой, на Белоозеро с новозерской ярманки, и, будучи на Белоозере, пил на кружечном дворе, и, все пьян, лежал пьян на кружечном дворе беспамятно, и в то число положил мне в зепь табаку, не тертого неведомо кто». И того же числа, государь, противословесного извету, иноземца новокрещенного Зинки Лаврентьева, тот подкинутый табак у меня, сироты твоего, у пьяного вынял. И приведен я, сирота твой, с тем табаком пьяный в приказную избу, и расспрашиван, и посажен в приказную избу за решетку, и, сидя за решеткой, помираю голодной смертью». Милосердный государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, все великие и малые и белые России самодержец. Пожалуй, меня, сироту своего, великий государь по тому делу свой, великого государя милостивый указ учинить, и меня, сироту своего, из-за решетки освободить, чтобы, сидя мне, сироте твоему за решетку, голодной смертью не умереть. Царь, государь, смилуйся, пожалуй. Зеп Это карман, мошна, сумка, котомка, карман-лакомка, привесный, калита, пазуха. В и даль — словарь живого великорусского языка. Данная челобитная, или, как тогда говорили, «слизница», была записана грамотным посадским человеком со слов содержащегося под стражей в Белозерском уезде Великого княжества Московского крепостного Якова Феоктистова, принадлежащего служилому человеку Ивану Елизарьевичу Коротневу. Всего по указанному делу проходило пять человек. Сам Яков или Якушка, обвинённый в хранении табака, пытавшийся в пьяном виде отбить его при аресте земляки и утка Григорьев и фочка Федотов с сыном Федькой, а также прихваченный за компанию крепостной того же Коротнева Игнашка Васильев, у которого были обнаружены в нательном мешочке подозрительные корешишка и травишки». Обвинителем честной компании выступил некий Зинка, Зиновий Лаврентьев, которого различные документы дела именуют когда иноземцем, а когда и приставом, то есть, выражаясь современным языком, полицейским чиновником. Судя по упоминанию обвиняемым Якушкой на Зинки, тот прибыл из католической или протестантской страны. Неправославных христиан, желающих принять русское подданство, тогда перекрещивали. А фамилия отчества Лаврентьев, то есть сын Лавра, и отсутствие каких-либо упоминаний о языковом барьере, наводит на мысль о его этническом русском происхождении. Скорее всего, Зинка переселился из Великого княжества Литовского, входившего в состав Речи Посполитой. Помимо него в деле упоминаются также его товарищи Афонька Пинаев и Ивашка Спирин, то есть операцию проводила целая полицейская группа. Суд да дело Разбор дела, как и положено, осуществлял в приказной избе местной администрации, назначенный царем и Боярской думой воевода. В описываемое время эту должность в Белозерском уезде отправлял Илья Дмитриевич Загряжский, принадлежавший к хорошо известной служилой фамилии, представители которой уже несколько поколений верно служили московским царям. Так, например, его отец Дмитрий Иванович был в свое время можайским воеводой. Приказные избы в России 17 начале 18 веков, органы местной государственной власти при городовых воеводах, находились в центрах уездов. Руководствовались законодательными актами и царскими указами. Исполняли поручения воевод, вели дело производства, фиксировали сбор налогов, хранили именные списки служилых людей, материалы воеводского судопроизводства, описи казенного городского имущества и прочее, надзирали за деятельностью выбранных должностных лиц – таможенного, кабацкого голов и других – и органов местного самоуправления. В случае с корешишком и травишками следствие разбиралось быстро. Для освидетельствования подозрительных объектов был вызван следующий человек из местных, который дал заключение, что корешишка, где именуется девятины, от сердечной оскорби держит, а травишка, де держит от гнетишной оскорби, по-видимому, тоски, примечание Алексея Кузнецова. О лиховоде в том корнишке и травишке ничего нет. Это подтверждало показания самого Игнашки Васильева, утверждавшего, что он носил с собой дивесильный корень и собранную в огороде траву, название которой он не знает. Это, впрочем, не уберегло подследственного от наказания Батагами, чтоб впредь неповадно было корение и травы носить. Обвинение же против Якушки Феоктистова представлялось несравненно более серьезным, ведь ему вменяли не какие-то сомнительные травишки, а зелье вполне определенное, во всех смыслах слова дело его было табак. Девисил или желтый цвет, латинский инла, род многолетних растений семейства Астровы обладает противовоспалительным, желчегонным, отхаркивающим и слабым мочегонным действием, замедляет перистальтику кишечника и его секреторную активность и в то же время повышает выведение желчи в двенадцатиперстную кишку, что в сочетании с антисептическим эффектом положительно оказывается при лечении органов пищеварения. Борьба с курением. 17 век. Трудно сказать определенно, откуда именно табак попал на Русь. Наиболее вероятной представляется версия, по которой он пришел из Крымского ханства непосредственно или же через украинских казаков, среди которых употребление табака было в 17 веке широко распространено. Например, известная народная песня о Петре Сагайдачном, ставшем гетманом где-то на рубеже 16 и 17 веков, упоминает, что тот «про меня в жинку, но тютюн талюльку», то есть на табак и трубку. Отношение властей к табаку было резко негативным. Уже во времена первого царя из династии Романовых за пятие табака следовало суровое наказание, о чем упоминает законодательство того времени. Да в прошлом, во 142 году, по указу блаженной о памяти великого государя-царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Руси на Москве и в городеях, о табаке заказ учинен крепкой подсмертной указнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. Это могло быть связано как с религиозными соображениями, и дыму дым дьяволу, так и с практическими. Московский пожар 1634 года по официальной версии был спровоцирован неосторожным обращением с курительным приспособлением. Впрочем, в первые годы царствования Алексея Михайловича, когда правительство прилагало лихорадочные усилия по изысканию новых источников пополнения казны, табак легализовали и обложили акцизм. Однако уже в соборном уложении 1649 года борьбе с курением посвящена значительная часть 15 главы. Кара предусматривалась максимальная. «Чините наказание большое без пощады, под смертную казнью и дворы их и животы и мая, продавайте, а деньги и мати в государеву казну». Метаморфозы языка хорошо заметны в общеупотребительных глаголах. В России 17 века водку, хлебное вино, курили, то есть получали перегонкой браги, а табак пили, то есть курили. Последнее, вероятно, является прямым заимствованием из тюркских языков. При этом законодатель пытался подробно описать все возможные случаи, чтобы снабдить своих, зачастую малограмотных судей, единообразными алгоритмами – Рассмотрены отдельно случаи покупки табака у литовцев, у русских и у находящихся на русской службе иностранцев. Также подробно расписано, что надлежит делать в тех случаях, если подозреваемые заявят, что табака не нашли или что им его подкинули. В последнем случае, надо думать не такому уж редком, полагалось их с теми людьми, которые их привели, ставить сочей на очи, проводить очную ставку, примечание Алексея Кузнецов, и расспрашивать. «И будет дойдет до пытки и их пытать, а если с пытки они на себя ничего говорить не учнут, и против того пытать тех людей, которые привели. Да будет те люди, которые привели с пытки, поменяться, что тех придворных людей табаком они подкинули, и им за такое воровство, сверх пытки, чинить наказание, бить кнутом на козле, чтобы им и иным таким впредь неповадно было так делать». Однако одно дело закон – Другое правоприменительная практика. Чтоб впредь неповадно было. Несмотря на то, что обвиняемый прямо заявил, что табак ему пьяному подкинули, никаких следов очной ставки в материалах дела мы не найдем. Опять же, предписанная пытка обвиняемого тщательно зафиксирована. Было ему 10 ударов. А вот насчет пытать тех людей, которые привели, опять-таки ничего. Тем не менее, приговор, несмотря на отсутствие признательных показаний, был обвинительным. Практически все обвиняемые были, как и ранее, Игнашка Васильев, биты батагами, чтобы впредь неповадно было допьена беспамятно напиваться. А Фочке и сыну его Федьке сверх того еще и крестьян отбивать и в приказной избе бесчинно кричать, иными словами оказывать сопротивление представителям власти и оскорблять их при исполнении служебных обязанностей. И лишь Иудка Григорьев, тоже в пьяном виде принимавший участие в отбитии Якушки Феоктистова, отделался подпиской о невыезде под угрозой штрафа. Иудка Григорьев из приказной избы освобожден в дом свой, а как его и Иудку по тому делу впредь спросят, и ему и Иудке стать на Белозере в приказной избе или где великий государь укажет тот час, а будет его и утку спросят, а он не станет, и на нем пеня великого государя, а пени, что великий государь укажет. Иными словами, главное обвинение хранение табака осталось недоказанным. В чем же смысл проведенной полицейской операции? Ключ к разгадке бесстрастно зафиксирован песцом приказной избы. Оказывается, Якушка на следствии пожаловался, что при аресте Зинка Лаврентьев сотоварище у него отобрал 6 алтын, да крест серебряный скусил алтынов 3, да шапку денег в 10. Итого на круг 32 копейки. В алтыне 3 копейки, в деньге полкопейки. А Игнашка Васильев досчитался 23 алтына и 2 деньги, то есть 70 копеек. Больше всего сыщики поживились у Иутки Григорьева. У того было взято 17 алтын, 6 сошников, металлических наконечников для сельскохозяйственных орудий, примечание Алексей Кузнецов, до сковороду, до топор, до на 10 фунтов укладу то есть заготовок из высококачественного металла, иными словами, никак не менее полутора рублей. Для прояснения масштаба цен уточним, что пуд, 16 кг сливочного масла, стоил в то время около 60 копеек, 4 пуда ржаной муки – порядка 30 копеек, пара хороших сапог – не более 50 копеек. И то сказать, с ярмарки люди шли. Ситуация проясняется. Очевидно, действовала в 1680 году на Белоозере банда оборотней в погонах, работавшая по проверенной схеме. Идущему с ярмарки с барышами человеку, добравшемуся до кабака и там, естественно, напивавшемуся до беспамятства, подкидывали запрещенный табак. Доводить дело до обвинительного приговора по хранению с целью употребления и распространения было необязательно. Смысл мероприятия заключался в отбираемом имуществе. Если арестованный требовал свое назад, его для острастки наказывали батагами за пьянство и буйство. Если же все понимал как надо, подвешивали, на всякий случай, подпиской о невыезде. Как и в наши дни, у оборотней была крыша. Глава местной исполнительной и судебной власти в одном лице, то есть воевода. Какая часть перепадала ему, бог весть, но вряд ли малая. А вы говорите, 17 век.